16 апреля. Великий четверг. Иеромонах Глеб. Мысли роятся, не дают спать. Хорошо хотя бы, что сегодня меня будет не только тревожные мысли. Есть и радостные. Вероника нашлась, услышаны наши молитвы. Последние дни тревога за нее сжимала сердце. Но переживал я еще и за Ивана Николаевича. Он буквально изводил себя, задыхался от волнения. И все рвался искать Веронику. Куда? Как? Полицейские выпускают через отцепление всех, а обратно не впускают никого. Если бы он ушел, то так и остался бы снаружи. Хотел выбраться через подземный ход, который показала ему Вероника, но не знал, где она прячет ключ от наружной двери. Что мы могли сделать? Нас отрезали от внешнего мира. Заглушили связь. Яков Романович говорил с майором, который командует отцеплением. Просил разузнать о Веронике. По полицейским каналам майор оказался отзывчивым человеком. Обещал помочь, но так ничего и не смог выяснить. Или солгал, что не смог. Оставалось только молиться о спасении Вероники. И мы молились буквально ночью напролет. Но я-то привычен к долгим молитвам. А вот Иван Николаевич... Прошлой ночью я видел... Он что-то бормочет, стоя на коленях, а сам спит. И как я разобрал, бормочет уже не молитва, а какие-то стихи. Только под утро мы выходили из храма, чтобы немного поспать. Я к себе в ризницу, Иван Николаевич в подвал, где он ждал Веронику. Он был уверен, что если она вернется, то только через тайный ход. И вот так и случилось. Господи, Боже, слава Тебе! Но теперь очень скоро мы все можем оказаться там, откуда чудом вырвалась Вероника. Или даже в местах похуже. То, что видно сквозь щели зашторенных окон, не радует. Вокруг хосписа все больше полицейских и гвардейцев. Вчера я видел и угрювых парней, вроде тех, что сорвали нашу пресс-конференцию. На их черных футболках красовалась славянская вязь. Слава Христу, смерть Антихристу. И какой-то дикий символ. полураспятие, полусвастика. Один из этих парней, вероятно, заметил движение штор в окне и тут же, совсем не по-православному, выставил в мою сторону руку с отопыленным средним пальцем. затем что творится вокруг хосписа, следят наши дозорные. Слава, двое его друзей и несколько мужчин из числа родителей. Слава даже придумал сделать зеркала на палках, чтобы вскрытно выглядывать из окон, потому что всерьез опасается снайперов. Ох, вот до чего дошло. Встаю с лежанки. Кусочек неба в узком оконце ризницы еще не начал светлеть. Значит, совсем рано. Шарю на полке, нахожу зажигалку. Даже что-то простое делать одной рукой непривычно и странно. Зажигаю агарок свечи. Ох, что за беспорядок в моей ризнице! С прошлой субботы, с приезда владыки, здесь все вверх дном. И подьяконы превратили резницу в склад, и, уезжая, оставили страшный ковардак А у меня руки так и не дошли прибраться. Точнее, не руки, а рука. Конечно, и одной уцелевшей руки хватило бы. Но я лишь повесил на место мои филони. Да и то не по порядку. В вербное воскресенье я отслужил последнюю литургию, а вечером пришел указ о моем прещении, и больше я не служил, так что эти филони теперь непонятно, когда еще мне понадобятся. Прещение. Запрещение священнику служить в церкви и совершать священнодействие, объявляемое за какой-либо проступок. А судя по гневу, которым горели глаза владыки, уже никогда. надевая подрясник, с трудом пропихивая забинтованную кисть в узкий рукав. «Давно бы перешел на мирскую одежду, на какие-нибудь брюки и свитер, да только нет у меня мирской одежды. Впрочем, и слава богу, я ведь хоть больше и не поп, но все еще монах. Труднее всего надеть пояс, а без пояса монаху нельзя». Долго безуспешно вожусь с пряжкой, пока не начинаю злиться. Сажусь на лежанку, стискиваю зубы. Что я вообще делаю? Пытаюсь утешать словами. Но боль, настоящая физическая боль, словам не подвластна. Задолго до того, как я познакомился с Вероникой и узнал о ее даре, я страстно желал обладать чем-то подобным. Завидовал святым целителем. Но понимаю, что с моей стороны было бы великой дерзостью набиваться в чудотворцы. И все равно, глядя на страдания детей, молил о таком даре. Но теперь я больше не смею мечтать о нем, потому что вижу, чем приходится расплачиваться за него Веронике. Вижу, как она тает день ото дня. Вижу в ее глазах тень бесконечной муки, на которой она себя обрекла. А я отважился бы пойти на эту Голгофу. Или я не в силах победить страх перед болью? Всего лишь страх перед болью? Если так, на что мне сетовать? Кого винить за то, что я изгнан? Рассерженному владыку? А может, кого повыше? Ясно давшего понять, что я и впрямь недостоин. Ох, да что это я! Знаю ведь, что на страстной седмиц всегда накатывает черные мысли, подступает искушение. И вот... Не могу справиться с ними. Сегодня Великий Четверг. Я любил службы этого дня даже больше, чем пасхальные. В Великий Четверг особо длительная и торжественная литургия. И чтение с самого большого в году отрывка из Евангелия о Тайной Вечере, о предательстве Иуды, о тревожной ночи в Гефсимании, об аресте Господа, об отречении апостола Петра, а сегодня не будет для меня великого четверга, ни службы, ни причастия, хотя так и тянет пойти в храм и хотя бы возжечь кадила, чтобы алтарь окутал благовонным дымом. Но кождение — это тоже священное действие, которое для меня под запретом. Наверное, все это испытание до главного монашеского обета послушания Я уже нарушил его, пойдя против воли духовного отца. Но продолжать служить после прямого запрета — нет. Это значит пуститься во все тяжкие и впрямь сделаться отступником. Так что просто пойду и смиренно, коленопреклоненно, почитаю утреннее правило перед закрытым алтарем. Только рука бы не донимала, не мешала молиться. Со второй попытки справляюсь с непокорным поясом. Зажигаю от огарка новую свечу, иду из ризницы в храм, но в притворе замираю от удивления. Из приоткрытых дверей храма пробивается слабый свет. Странно. Я вчера погасил все свечи. Да и какая свеча будет гореть несколько часов? Разве что большая алтарная. Но таких у меня не осталось. Все отдал на нужды хосписа, лишенного электричества. Хорошо, что к приезду владыки привезли целых три ящика алтарных свечей и еще шесть ящиков обычных. Лампадное масло я тоже отдал почти все, его теперь наливают в самодельные светильники. — Так кто же там в храме? — Иван Николаевич. — Может быть, пришел благодарить за возвращение Вероники? Но вчера мы с ним и так прочли, пропели благодарственный молебен, а может, здесь кто-то из родителей? Вижу в щелку, какая то женщина стоит у самых дверей. На ней медицинская шапочка, серое пальто. Свечу держит как-то немолитвенно, на отлете. Вхожу в храм. Услышав, что скрипнула дверь, женщина оборачивается. «Вероника, вы здесь?» Она поджимает губы, отвечает со своей обычной резкостью. «Ну так и что?» — Вы, похоже, совсем отвыкли от посетителей, или, как это, от прихожан. Вы лучше скажите, что вы здесь делаете в такую рань? Сейчас четыре утра. Догадываюсь, что она прячет за резким тоном свое смущение. Не ожидала, что застану ее тут. — Хорошо, Вероника. Наверное, вы хотите побыть одна. — Чего уж, — вздыхает Вероника. — Заходите. Это же ваша церковь. Кстати, от моего имени вы тоже отвыкли? — Простите, Ника, как-то растерялся, увидев вас. — Еще скажите застолков. — Ладно, раз уж так вышло, признаюсь, зачем я здесь? — Хотите, берите, хотите, нет, я пришла, чтобы поблагодарить. — Кого поблагодарить? — Вот их, ваших святых. Она показывает пальцем в сторону иконостаса, едва различивого во тьме. — Так вышло, что я просила у них помощи, и они сразу помогли. Прямо как по заказу. Вот видите, какой у меня прогресс. Она улыбается. — Не так давно я тут дралась и хулиганила, а теперь почти молюсь. Короче, считайте, что вы уже на вашей пингвине доске почет среди передовиков христианского рекрутинга. — Эх, Ника, — со вздохом говорю я, — где вы были раньше? Сейчас я так далек от этой доски почет. Кажется, мне не поможет, даже если обращу христианство самого Далай-Ламу. Меня ведь, как вы знаете, вообще изгнали из пингвинистайи. Вытолкнули на растерзание белым медведем. — Это на другом полюсе, — говорит Ника. — Ах да, верно. Но именно так я себя и чувствую. На другом полюсе. Страшно далеко от моей прошлой жизни. Жду, что Ника придумает еще какую-нибудь колкость, но она молчит. Мы стоим со свечами в руках. Сквозняк колышет слабые огоньки. — Так каких святых вы хотите поблагодарить? — спрашиваю я. Ника в ответ качает головой. — Я уже поблагодарила. Наверняка они все здесь, эти святые. Давайте я вам лучше расскажу, где я видела их иконы. Вам будет любопытно. Можно мы тут присядем? Ника показывает на скамью, стоящую у стены, и мы садимся. — Сначала о том, почему меня арестовали. Это все подстроил Зорин. — Зорин? — Я невольно хочу сжать кулаки, но левая рука забинтована, а в правой — свеча. — Да, — кивает Ника. — Уверена, что он. Больше некому. Меня притащили в СНК, подбросили какую-то наркоту и собирались упечь всерьез и надолго. Это заказное беззаконие. Сейчас обычное дело. Господи, Ника, за что же он вас так ненавидит? Отец Глеб, да хрен с ним. Ой, извините, спохватывается она. Тут нельзя ругаться. Да черт с ним, с этим Зориным. Неважно, за что он меня ненавидит. Думаю, он больше всего себя ненавидит. А во мне просто отражается такой, какой он есть. Еще думаю, что он предал меня с пьяном, в полубреду. Он и набросился на меня в неменяемом состоянии. Он гибнет, отец Глеб, вы же видите. Гибнет, его уже не спасти. Ника печально качает головой. Но Зорин — это присказка. В общем, привозят меня в СНК, запихивают в изолятор. Я сижу, грущу, понимаю, что шанс вырваться нет. И вдруг те же, кто меня стапал с почетом везут в чистый переулок. «Куда, куда — Куда-куда? — изумленно приспрашиваю я. — В чистый переулок, вы правильно догадываетесь, отец Глеб, везут прямиком во дворец святейшего. И там меня встречает ваш знакомый Артемий. А он, как мне сказали, большой начальник, тоже владыка. И вот Артемий просит, нет, требует, чтобы я немедленно пошла к его святейшеству и избавила того от боли. Да, — Да-да, именно так. Оказывается, это Зорин рассказал ему обо мне. И что важно, только Зорин знал, что я сижу кукую в том самом СНК. И всесильный владыка Артемий, значит, извлек меня оттуда и пообещал вообще закрыть мое липовое дело, если я начну работать на них. Нет, наверное, я это грубо сказала. Они же не гибня какая-нибудь. Короче, обещал свое покровительство, если я окажусь полезной для них. Какое-то время я сижу молча, пытаясь сложить нескладывающуюся мозаику. «Зорин...» наркоконтроль. Артемий, владыка Сафроний, чувство, как Ника тихо кончиками пальцев прикасается к моей руке, в которой я держу свечу. Отец Глеб, и еще я должна рассказать вам самое плохое. Я видела сюжет в новостях, где нас выставляют последними сволочами. Конечно, вы и так догадывались, но вряд ли могли представить, насколько это может быть гадко. Помните, вы молились здесь с Ритой и Ленькой? Вот-вот. Каким-то образом к ним попало видео с камеры наблюдения. Тот момент, когда вы распаковывали вот этот крест. Ника показывает в темноту, где виднеется распятие. Вы разрезали на нем пленку, чтобы молиться. Они представили это как какой-то дикий ритуал, типа сатанинский, что ли. Короче, как что-то жуткое. Вот. Ника опускает глаза. — Отец Глеб, я хотела чтобы лучше вы сейчас заранее это узнали и были готовы к тому, что вас ждет, что всех нас ждет. Пытаюсь успокоиться, но рука со свечой дрожит так, что огонек пляшет. — Ну что же, — печально говорит Ника, — мы ведь понимали, как все будет. Меня не тоже ославили как наркоторговку, а Кастама как пьяницу и дебошира. а Саш Паш как извращенц, и еще сказали, что мы террористы, захватили детей в заложники. Пытаюсь представить, что пережила Ника, и вообще, что происходит за стенами хосписа, и начинает казаться, что вокруг больше нет привычного мира, а есть какие-то змеиные джунгли, которые подступают ближе, хотят оплести, задушить, сожрать. Знаете, до сих пор не верю, что мне удалось вырваться. — говорит Ника. — Это и есть то самое чудо, за которое я должна благодарить. Откуда, не возьмись, появился человек, тамошний доктор, и вывел меня. Представляете, в костюме монашки! — Отец Глеб, — перебивает себя Ника, — кажется, вы не слушаете. Я понимаю, вам сейчас не до моего чудесного спасения, но ведь мы все делаем правильно, да? Ника осторожно вытаскивает из моего кулака свечу, расплющенную. догоревшую до самых пальцев, и гасит, подув на нее. Ника, милая, я отрицательно мотаю головой. Не думайте, что я вас не слушал. Конечно, это ложь обо мне. Наверное, для меня ничего не может быть хуже такой лжи, но... Вы правы. Давайте вопреки всему верить, что все делаем правильно, и что те, кого вы сейчас благодарили за помощь, тоже видят это. «Ладно, давайте». По ее губам пробегает печальная улыбка. «Давайте, если от этого будет легче. Главное, чтобы это не оказалось самообманом Ника устала, трет глаза. «Я сегодня еще не ложилась. До полуночи работала, моталась с капельницами. Потом сидела с Марией. Знаю, что вы молитесь за нее. Спасибо». «За это не нужно говорить спасибо. Мне по-другому нельзя». Если бы я умел ставить капельницы, ставил бы капельницы. Я знаю молитву, вот и молюсь. А если бы умел то, что умеете вы... Порывается у меня. Ника качает головой. — Не надо, отец Глеб. Вы не знаете, о чем говорить. Смотрю на Нику. Ее синяки заметно побледнели. Впервые замечаю, какая она еще юная. Совсем девочка. — Отец Глеб. Я еще хотел спросить, вы, кажется, были первым, кто увидел Марию без сознания в Алешиной кровати? — Да, так получилось, — говорю я. В ту минуту я еще не знал, что вас арестовали. Заглянул в Алешину палату. Там был полумрак, шторы задернуты, и я не сразу понял, кто лежит на полу. Потом смотрю Мария Акимовна. Она лежала на спине, я наклонился к ней. Показалось, она не дышит, в палате все было разбросано. Алешина подушка, одеяло, даже пеленка, которая была под ним, все валялось на полу. Но сам алёша спал тихо, спокойно. Вообще, я мало что запомнил, потому что испугался за Марию Акимовну. Не понимал, жива ли она. Побежал за помощью. Да, еще одна странная деталь, из-за которой я подумал, что кто-то пробрался в хоспис и отравил ее. На полу валялся пластиковый стакан, в нем были остатки какой-то жидкости. Странный, мутно-белый. Помню, этот стакан бросился мне в глаза, потому что прямо на него падала полоска света сквозь щель в шторах. Дина и Яков Романович потом так и не смогли понять, что это была за жидкость. Дина Маратна сказала, что похоже на разбавленное молоко. Но откуда оно взялось в Алешиной палате? Алеша был очень слаб и долго спал, как обычно после приступа. Но когда это все случилось, они оставались вдвоем не больше... Четверти часа. Таких коротких приступов не бывает. Значит, я думаю, Алешина боль опять перешла к Марии и сделала с ней такое. Ника, вы сейчас были у нее. Как прошла ночь? Есть хоть что-то обнадеживающее? Нет. Все как вчера. Показатели неплохие, а в сознание не приходит. Смотришь на нее, кажется, вот-вот проснется, но не просыпается. «Но почему меня не было с ними?» Ника долго молчит, смотрит в пол. В храме тихо. Слышно не только, как потрескивает догорающая свеча, но даже, кажется, слышно эхо от этого потрескивания. Призрачное, невозможное, но все же различимое. «Знаете, отец Глеб», — наконец тихо произносит она, «не могу отогнать мысль, что ошиблась, что все сделала не так». По сути, какой смысл гробить себя здесь, пытаясь помочь этим детям, которые все равно умрут? Я могла бы помогать другим, тем, у кого не небезнадежные диагнозы. Могла бы реально спасать кого-то, давать шанс пережить боль и выздороветь. И вот будто в капкан попала. И не могу отделаться от чувства, что это какая-то напрасная, бессмысленная жертва. Теперь уже я осторожно вытаскиваю измятую свечку из ее пальцев и ставлю на ближайший подсвечник. Беру ее руку в свою, чувствую капли воска на ее пальцах. Ника не противится, только смотрит на меня грустно и немного удивленно, будто не вполне понимает, что означает этот жест. Потом все же мягко убирает руку. — Ника, — говорю я. По христианскому календарю сейчас как раз самые тревожные дни, когда одолевают мрачные мысли. а вот как! Тут у меня эти мрачные мысли в тюрьме прямо замучили. Хотя, наверное, какие еще мысли могут прийти в тюрьме?» Она задумчиво трогает ссадину на запястье. След от слесарных кусачек, которыми Яков Романч вчера снимал с нее наручники. Случайно я стал свидетелем этой процедуры, когда пришел к главврачу на перевязку. Видел, как ему пришлось силой подсунуть кусачки под браслет наручников, впившийся в худую и хрупкую Никину руку. Он сжимал кусачки так, что сопел и краснел от натуги. Я понимал, что Нике должно быть больно, но она лишь чуть заметно поджала губы. а потом бросила на меня какой-то непонятный взгляд, как будто даже виноватый, что мне приходится смотреть на это. Вот и сейчас смотрит с похожим выражением. «Простите, отец Глеб, что гружу вас этим своим самокопанием. Ника, я снова хочу взять ее руку, но что-то меня останавливает, словно этот жест будет неуместным, слишком жалостливым». что ли, неподходящим для того, что я собираюсь сказать. Ника, эти мысли, которые вас мучают, они неправильные, потому что не бывает бессмысленных жертв. Каждая жертва — капля в невидимую копилку, нездешнюю, непонятную, но такую важную, что мы и представить не можем ее ценность. И все пролитые слезы, они тоже не пропадают, а собираются где-то, тоже для чего-то важного, что однажды спасет нас. а, может быть, и сейчас спасает. Ника долго молчит, не сводит с меня внимательного взгляда. «Вы и правда так думаете?» — наконец говорит она совсем тихо. «Или это такая утешительная проповедь?» «А вы не верите, что проповедь может быть искренней?» — так же тихо спрашиваю я. «Давайте лучше не будем», — качает она головой. «Мое верю-не-верю верю, ничего не значит». «Для меня, значит». «И все-таки лучше не сейчас, может быть, когда-нибудь. понимая о чем вы думаете», — говорит она, перехватив мой взгляд. «Когда еще нам удастся поговорить, и удастся ли вообще? Но все равно не будем спешить, эта тема требует времени». «Отец Глеб» — Ника тревожно оглядывается на дверь. «Как думаете, почему нас до сих пор не штурмует?» «Я пожимаю плечами». Сам удивляюсь. Наверное, они не хотят позориться на весь мир. Может, на самом верху что-то не так, и уже нет их привычной манеры давить без разбора. Может быть, ждут, когда журналистам надоест, и они разойдутся. Ника поеживается и снова смотрит на дверь, тихо произносит. «Честно говоря, я уже не знаю, правы мы или нет. Штурм может быть жестоким. Мы рискуем жизнями детей. Вы не думали об этом?» я думаю об этом все время И еще о том как далеко мы сами можем зайти слабо его друзья десантники серьезные ребят они пришли не для того чтобы поиграть в протест так ника погодите кажется кто то идет перебивая я себя услышав как скрипит дверь притворье в храм входит мужчина с девочкой на руках в слабом свете единственный догорающей свечи Не сразу узнаю в нем Андрея, отца восьмилетней Леры. Не так давно ее мать Тамара набросилась на Ксензо Марака, и мне пришлось усмирять ее. Сейчас Тамары нет в хосписе, она дома с другими их детьми. Андрей — человек верующий, поцерковленный, староста одного из московских соборов. В моем храме он появлялся несколько раз, кратко молился и спешил в палату к Лере. Вчера мы разговорились, и Андрей рассказал, что подвигло его. Остаться в хосписе. Сначала хотели Леру домой забрать, — говорит он. Думали, с женой уж как-нибудь мы ей поможем, а там как Бог даст. А потом Тома рассказала, что владыка Сафроний даже слушать не стал, когда родители попросили его помочь. Если уж сам владыка, значит, помощи ждать нам точно неоткуда. А тут в хосписе хоть лекарство есть. Теперь, войдя в храм, Андрей крестится в сторону распятия и говорит. «Господи помилуй!» Лера сидит на его левой руке, уткнувшись лицом ему в шею, и кажется спящей. На ней розовая пижамка, ноги обернуты простыней, край которой тащится по полу. «Не дышит», — говорит Андрей, поворачиваясь к нам с Никой. Ника встает и подходит к ним, снимает руку девочки с плеча Андрея, пытается найти пульс. Увидев перед собой Веронику, Андрей вдруг начинает говорить быстро и монотонно. Приступ был ночью. Капельница помогла. Лера попросила сна руки. Мы с ней тихо сидели, она спала. Дышала все реже, потом как бы зевнула и все, больше не дышала. — Надо сказать костаму, — говорит Ника, — я пойду. Хочу дать ей свечу, но Ника качает головой. — Не нужно, там уже светает, наверное. обнимая леру Андрей идет к распятию, встает на колени, едва заметно покачивается, будто баюкает Леру. Кажется, что их одинаковые русы и кудрявые волосы сплетаются над плечом Андрея. Через пять минут приходит Ника и Яков Романович. Похоже, Яков Романович либо уже давно на ногах, либо совсем не спал. На нем роба и шапочка, в руке кофр. Про себя отмечаю, что нашего главврача я впервые вижу в такой одежде. Обычно он щеголяет в старомодном белом халате, который не сходится на его животе. «Здравствуйте, батюшка!» — говорит мне Кастаму. «Лавки давайте поставим. Мы берем скамьи и ставим их одна к другой, ближе к середине храма». Ника подходит к Андрею, который все так же стоит у распятия с Лерой на руках, трогает его за плечо. «Уже все?» — почему-то спрашивает он. — Нам нужно осмотреть ее, — говорит Ника. «Да — Да-да, — Андрей поднимается с колен. Ника снимает простыню с ног девочки и застилает ею скамью. Андрей осторожно кладет на них Леру. — Больше света можно сюда, — говорит Кастамо. Иду в ризницу и ощупью, найдя ящик со свечами, беру, сколько захватывает рука. Возвращаюсь в храм. Ника помогает мне поставить и зажечь свечи. предбегает подсвечник ближе к Лере. Смотрю на озарившиеся иконостасы, своды. Столько огня в моем храме не было уже несколько дней. Яков Романович склоняется над Лерой, приоткрывает ей глаза, пытаясь вызвать реакцию зрачков. Потом надевает фонандоскоп, послушивает ей грудь и шею. Андрей стоит рядом, держит руку под головой дочери и не сводит глаз с её лица, на котором как будто проступает румянец. Но это обманчивые теплые отсветы от горящих свечей. "Давно перестала дышать", спрашивает Кастамо. Андрей вздрагивает и оглядывается на него. "Полчаса, наверное", говорит он. Кастамо прячет стетоскоп и закрывает кофр. "И тогда я крещусь и говорю: покой Господи, душу! Хочу по привычке взяться за... на перстный крест, но хватаюсь за больную руку, висящую на перевязи и вспоминаю, что уже третий день, как нет на мне, на перстного креста. «Упокой, Господи, душу, новопредставленной рабы твоей Валерии и даруй ей Царствие Небесное!» «Нащупываю сквозь ткань подрясника свой нательный крестик и сжимаю его двумя пальцами». Костомо молча уходит, а Ника остается стоять у дверей. Серый утренний свет потихоньку спускается в храм из верхних окошек и делает лицо Леры все бледнее. — Отец греб отпеть надо дочку, — говорит Андрей. Он стоит перед Лерой на коленях и по-прежнему не убирает руку из-под ее головы. Хочу ответить, что не вправе это сделать, что мне объявлено... Пречения, но слова застревают в горле. «Может, лучше вы в своем храме вместе с семьей?» Тихо говорю я. Андрей отводит взгляд от лица дочери, поднимает на меня сухие темные глаза. «Когда она заболела, мне сказали два-три месяца, не больше. Она здесь уже год, и я думаю, это по вашим молитвам. Здесь она причащалась, соборовалась, здесь и приняла». Он опускает голову, долго молчит. «Здесь и приняла свой венец». Наконец, говорит он, «Так что давайте уж здесь и отпоем». Невольно оглядываюсь на Нику. Сам понимаю, что смотрю на нее растерянно словно жду подсказки. Ника встречает мой взгляд серьезно и печально. Никакой подсказки в ее глазах нет, да и быть не может, конечно. «Мне нужно идти», — говорит она, но не уходит. Я должен на что-то решиться. За два года в этом храме я не отпевал никого. Умерших детей забирали и поскорее увозили из этого проклятого места. А там уж отпевали или нет, не знаю. Андрей первый, кто просит меня об отпевании. Но я ждал, что кто-то попросит, и все, что нужно, у меня есть. Покрывало, подушечка, венчик. — Подождите, Ника, — говорю я. Перед отпиванием усопшим положено омовение. не мне, ни Андрею сделать его нельзя. — Да, я сделаю, — просто отвечает Ника, будто я прошу ее о чем-то самом обычном. Заканчивая отпевание, с одной рукой страшно неудобно, но Андрей помогает, держит и подает кадила, листает требник, тихо подпевает вечную память, и когда нужно, вступает за хор. чувствую что службу он знает и, возможно, поет на клиросе, хотя на церковного староста он, в общем-то, не похож. Скорее уж, на длинноволосого музыканта. Мы с Андреем остались вдвоем возле Леры, лежащей на скамьях под белым покрывалом. Ника ушла, перед отпеванием она сделала все, что нужно, обмыла и причесала Леру, переодела ее в скромное трикотажное платье, которое Андрей принес из палаты. а я тем временем искал и приготовлял все необходимое. Я боялся, что мне придется совершать этот обряд, борясь с внутренним разладом, думая о том, что я жгу мосты окончательно, превращаясь в отступника. Но ничего такого я не ощутил. Наоборот, с каждой молитвой, с каждым тропарем росло и крепло чувство, что я бы скорее стал отступником, если бы посмел отказать Андрею. Уже перед самым концом отпевания замечаю стоящего в дверях храма Ксенза Марака. в черной сутане, и начинаю беспокоиться, что Андрею не понравится его присутствие. Но Андрей на Ксенза не смотрит, будто не замечает. Ксенз — мой товарищ по несчастью. Его начальник папский Нунций, узнав, что Марек подписал наше обращение против закрытия хосписов, немедленно уволил его из миссии за порочащие действия, или, ну, что-то в этом роде. Теперь Ксензе, лишенного дипломатического статуса, ждет выдворения страны. Для него это крах карьеры. Трудно понять, насколько сильно он переживает. Все эмоции он прячет за своим обычным меланхоличным обликом. Ксенз не уходит из хосписа, потому что не хочет покидать свою подопечную. Маленькую католичку Зосю, которая осталась одна. Два дня назад родители Зося оказались за пределами оцепления теперь их не пускают к дочери. Как рассказал Марк, Зося очнулась после приступа и захотела своих любимых киви, и Зосяна мама помчалась за ними в город. Ее выпустили через оцепление но обратно пройти не позволили. Отец зоси бросился к полицейским, требуя пропустить жену, но его схватили и самого вытащили за полицейский кордон. А когда он стал отбиваться, скрутили и увели куда-то. зося видела все это из окна, кричала и плакала. С тех пор ей намного хуже. За два дня было два тяжелых приступа. Заканчиваем петь последнюю вечную память. Марк подходит ближе, полголоса говорит. Отпочни, Боже, та невинна душе Я с опаской смотрю на Андрея, но он молчит. «То была подруга для нашей Зоси», — говорит Марек. Андрей оглядывается на него и тихо кивает, потом вынимает горящую свечу из пальцев Леры и гасит ее. Я закрываю лицо девочки покрывалом. «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!» Пространство под шатром светлеет. Чувствуется, что снаружи занимается ясный солнечный день. Дым от кадила поднимается вверх, и там начинает как будто светиться, и в этом дыме я вдруг и замечаю быстрое движение. Какая-то маленькая птица пикирует из-под шатра, и, вспорхнув над иконостасом, садится на резное обрамление Диисуса. Должно быть это воробей или синица, но в растворенном свете птичка кажется серебристо-белой. Через пару секунд она слетает с иконостаса и ныряет в алтарь сквозь ажурную створку царских врат. Птицы в мой храм залетали и раньше, но это случалось летом, когда узкие шатровые оконца открыты для проветривания. А сейчас? Разве кто-то их уже открыл? — Господи Боже! — произносит Андрей и крестится. «Дух — Дух швенчай! — шепчет Ксианс. — Мы долго стоим молча. — Ну все, нам пора, — наконец говорит Андрей. — Выйдем к оцеплению, а там уж нам вызовут скорую увезут. — Да, киваю я. — Только вы должны быть готовы к чему-то, к чему-то нехорошему. — О чем вы? — не понимает Андрей. Вероника рассказала, что нас объявили террористами, а детей — нашими заложниками. — А это значит, вас могут арестовать, даже отобрать у вас Леру. — У вас с собой документы? Ваша Елерина? — Да, кивает Андрей. — Я все забрал из палаты, я больше не хотел туда возвращаться. — Но неужели вы думаете, что там снаружи такие... такие нелюди? — Не знаю, — говорю я. Допросить вас они точно захотят. А уж насколько по-человечески поведут себя. Скорее всего, они озлоблены тем, что им приходится торчать здесь. Но это еще не все. На вас могут налететь журналисты. Если, конечно, полицейские их не отгонят. В общем, там может быть очень плохо. но как же растерянно говорит андрей мы не можем здесь оставаться бог знает сколько продлится эта осада и что будет если начнется штурм а лера и так уже натерпелась тихо прибавляет он надо хоть похоронить ее спокойно да понимаю говорю я и тут же вспоминаю про выход через подземелье если ника смогла там пройти то и андрею с лерой можно пробраться поднимаю на андрея глаза — Будьте здесь, я скоро вернусь. Может быть, что-то придумаем. Пойдемте, Марк. обращаюсь я к Ксензу. — Храни вас Бог, — говорит Марк Андрею. Несколько секунд Андрей смотрит на него с непонятным выражением. Наверняка мать Леры рассказала ему про тот ужас, когда Ксенз причастил Леру католической гостьей. — Вы скажете Зосе, что Лера умерла? — наконец спрашивает Ксенза Андрей. да пан Печально кивает Марк. «Как я могу то утаить?» «Помолитесь вместе с ней, Аллере». Смотрю на Андрея и впервые вижу слезы в его глазах. Почему-то только сейчас. «Помолитесь», — повторяет он. «Они так хорошо дружили». «Да, пан», — опускает голову Ксенс. «Будзе молич». Мы выходим в большой коридор. Марок прощается со мной низким поклоном, с рукой прижатой к груди. Он знает о моем прещении и понимает, на что я решился. Иду искать Веронику. За последние дни хоспис очень изменился. Теперь в каждой палате живет по семье. Большинство палат открыты, но из дверей в коридор попадает мало света, потому что окна зашторены. В полутьме сестры и врачи катят штативы с капельницами и столики, с препаратами по обычным маршрутам. Но к коридорному движению теперь прибавились родители, несущие ведра с водой, подносы с тарелками, кастрюли и чайники, окутанные паром. Электрические печи на кухне не работают, так что пришлось реанимировать столетние дровяные печи. Из-за нечищенных труб они дымят ужасно, и дым тянется из кухни, висит под потолком большого коридора. Вместо дров в печах горят истории болезней из медицинского архива, которые копились здесь со времен холерных и тифозных эпидемий. Каждая семья готовит еду самостоятельно. Хотя, по-моему, разумнее было бы выбрать мам-поварих, чтобы они готовили на всех. Но, видимо, договориться об этом мамы не смогли. Трех печей на всех не хватает, так что приходится готовить по графику. Запасы продуктов иссякают, и Костомо собирается вводить нормы выдачи. Холодная вода — единственное, что нам не посмели отключить. Но греть ее приходится на тех же трех печах. Так что по горячей воде — отдельный график. Персонал в бытовые вопросы не вмешивается. Врачам и сестрам хватает своих забот. Самая удивительная перемена произошла с Яковом Романовичем. Он больше ни на кого не орёт не обращают внимания на беспорядок и даже терпеливо обходят в коридоре гирлянды сохнущего белья. Осадное положение больше всего по душе детям. Родители с ними теперь круглые сутки, мамы пекут вкусные оладьи, а после того, как из хосписа ушло больше половины детей, освободилось много игрушек. Только Дина Маратовна все это раздражает. — У нас теперь прям общага какая-то, — борчит она. Самым трудолюбивым в придевшем коллективе хосписа оказался Александр Павлович. Он не только дежурит, как медбрат, но еще и кашеварит для коллег. Иван Николаевич помогает ему на кухне, а большую часть времени проводит в компании швабры и тряпок, поддерживая чистоту в коридорах, на кухне, в туалетах. Почему-то к нему все относятся с особой симпатией, только и слышишь «Ванечка да Ванечка». А меня несказанно радует, что я больше не вижу прежней паники в его глазах. Хотя боль, которая так его пугает, конечно, никуда из хосписа не ушла и даже стала как бы более общим публичным делом. Крики и плач из палат слышны громче. Потому что родители, несмотря на просьбы врачей, не всегда закрывают двери, если их детям становится плохо. И тогда Иван Николаевич подхватывает швабру и ведро, И съежившись, семенит в другой конец коридора, но теперь это наибольшее проявление его малодушия. В общем, осадная жизнь наладилась у нас каким-то естественным, анархическим образом. Я чувствую общее настроение, какую-то нервную наэлектризованность, которая прорывается то вспышками истерического веселья у мам, то мелкими кухонными ссорами. Но при этом соседи бегут к чужому ребенку, если ему стало плохо. а его мать отлучилась на кухню. Люди делятся друг с другом последним, будь то припасенная шоколадка или чистая наволочка. Я как будто заново открываю для себя этих людей, удивляясь запасу их душевных сил. Конечно, все понимают, что наш протест обречен, что он едва ли заставит власть пойти на попятную И все равно так лучше, чем просто покорно ждать неизбежного. Так их любовь и сострадание уже не кажутся бессильными и бесполезными. И главное, наконец-то они освободились от стыда за свою беду. Этот стыд — плод первобытного предрассудка, ложного убеждения, что скорби и болезни посылаются людям в наказание за грехи. Тысячи лет больных и коллег сторонились, презирали, гнали из храмов, не только опасаясь заразы, но и потому, что это ведь... Сам Бог явил свою немилость к ним, и, значит, они ему неугодны Вот и эти родители чувствовали себя изгоями, от которых мир отвернулся, как от прокаженных. А теперь у последней черты они оказались среди таких же изгоев и, не стыдясь, делятся своей бедой друг с другом. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Я всегда понимал эти слова буквально. что плачущие здесь получат утешение в небесном царстве. Но вот я вижу утешение плачущих слезами других плачущих. Вижу сердца, открывающиеся для чужой беды. И при этом, о чудо, беда не тяжелеет, а боль не умножается. Наоборот, становится меньше и легче. Может быть, растворяется в сострадании, а может, понемногу испаряется при этом гористом обмене, как испаряется доля ангелов из горького вина. И что же, значит, кусочек небесного царства возможен даже здесь, в нашем филиале ада? Но мир с готовностью поверил, что здесь сосредоточилось все черное и злое, а теперь еще и непокорное, сеющие опасную заразу воли сейчас, когда мудрая власть призывает к сплочению. А главное, миру надоело бояться какого-то невидимого, неуязвимого врага. Мир хочет войны с бедой и рад, что неприятель наконец материализовался, и теперь есть на ком выместить злобу и страх.